Событие семнадцатое. Никита Иванович Пушкин, Балаохнинский воевода, сидел в своём дому и переписывал отчёт государеву дьяку в Нижний Новгород о сборе пятины с купцов своего уезда. Собрана была сполна. Торговлишка с Казанью и самим Нижним в последнее время оживилась. Балахна, хоть и небольшой городок, но десяток торговых людишек имелся. Один же Купчина Тихон Замятин, и вовсе был первостатейный, имел две ладьи и хаживал и в Астрахань, и в Кострому, и в Казань. Собрано было 170 рублев, о чем сейчас Никита Иванович и диктовал уездному писарю Агафону Лукину. Это наипервейшее дело вдруг было прервано неожиданно появившимся под ячим замятием Симоновым. «Никита Иванович, к заставе подошел огромный обоз. Одних лошадей сотни-полторы, да телег несколько десятков, да людишек без счета». Событие для тихой и захолустной балахны было неординарное. Пушкин оправил кафтан и поинтересовался. «Кто такие? Откуда вести?» «Сынишка стрельца Захарьина прибежал от заставы», — пояснил источник новости Симонов. Веле Стрельцов поднять и коням мне пусть седлают. Воевода вышел в другую горницу и, взяв саблю в дорогих ножнах, добытую у ляхов в битве у Тушина, вышел на крыльцо. Коням уже седлали, весь двор пришёл в движение. Новость передавалась со скоростью летящей птицы. Лично проверив подпругу, Никита Иванович с помощью конюха взгромоздился в седло. Годы А ведь бывало и без стремления взмывал на коня. Путь до заставы много времени не занял. Вся балахната, две сотни дворов. Увиденное впечатлило. Впереди ехали на настоящих ляжских дестрее два десятка стрельцов. Потом на таком же огромном вороном звере сидел юноша в богатых княжеских одеждах. Справа от него горцевал на буланном арабском жеребце подлинный ляг. А затем, на самом деле, сотни полторы коней и не меньше двух десятков подвод. И по обочине дороги ещё и пешцы двигаются. Вон, даже монашки с монахами. Что за переселение народов? Воевода подъехал к заставе и хоть был на коне, но получилось лишь снизу вверх поинтересоваться, придав голосу строгости. Да такие! Чуть раздвинув стрельцов, Вперед выехал тот самый юноша в княжеских одеждах и протянул свиток с печатью. «Здрав будь, воевода! Прости, не знаю имени отчества. Я, Петр Дмитриевич Пожарский, по царя и государя всея Руси Михаила Федоровича указу приехал принять новые отцовы в отчины и учинить в них порядок. Стрельцы мне в сопровождение посланы». «Здрав будь, воевода!» Выехал в стремя к княжечу, один из стрельцов. Мы из полка Афанасия Левшина по царёву указу посланы беречь и оборонять от татей по дороге сынок князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Я, десятник этого полка, Казьма Шустов, спешу доложить, что царёв указ нами выполнен. Боярыч доставлен в целости и в добром здравии. А что за монаси с вами, Казьма? Решил разговаривать не с отроком, А со взрослым войном воевода. То долгая история, господин воевода. Мы ж без розыха больше двух седмиц добирались. Четыре раза с татями сражались. Пленных разбойников у нас больше двух десятков, и кони с утра ни поены, ни кормлены. Манасей же, мы отбили у разбойничего атамана Ивана Сокола, подручного самого атамана Заруцкого, посаженного в Москве на кол за воровство. Изрядно, что ж делать мне с такой прорвой лошадей и людей, покрутил головой Пушкин, осмысливая ситуацию. Заговорил опять княжич. Был отрок сей боек на язык, и предложение его вызвало горячее одобрение воеводы. Разреши мне, Никита Иванович, я долго раздумывал над тем, как быть с лошадьми. В ацавых вотчинах их в таком количестве сейчас не разместить. Конюшни построить мы не успеем, зима на носу. Поэтому есть такое предложение. Кликни по Балахне и ближайшим селам, что если найдутся желающие до весны содержать на своем дворе одну лошадь, то я заплачу ему для прокорма рубль серебром. А коли это будет кобыла, и приведет он ее мне на случку с ляжским дестрие или вон с арабом, то через полтора года получит жеребенка от них бесплатно. Как думаешь, воевода, сыщутся ли охотники на такое? Как же не сыщутся? Думаю, желающих изряд на найдётся. Да я и сам пару кобылак возьму. С жеребцами, думаю, будет сложнее. Но рубль большие деньги. На прокорм до весны точно хватит. Воевода повернулся к подьячему Симонову, крутящемуся здесь же. Подожди, Никита Иванович, ещё не всё. Люди грешны, И найдутся те, кто рубль возьмёт, а за скотины ухаживать будет плохо. Кормить одной травой домикиной, свою же ложечкой на те деньги, станет кормить отборным овсом. Княжич махнул рукой, показывая, как он скорбит, что есть ещё на Руси такие люди. Возможносие Пушкиньки в но у головой. Не дурак княжич. Вот чтобы такого не было, объяви также что вернувшая лошадь в изрядном состоянии весной получит от меня в подарок ещё рубль. Воевода присвистнул. О Во как? Ты думаешь теперь, что легко пристроим на твой табун? А хватит ли рублей у тебя, Пётр Дмитриевич? Хватит. Дал мне государь на обзаведение и дорогу 500 руб. До да столько же батюшка выделил. Воевода ещё раз присвистнул. Деньгищи огромные. да сам государь дал. Ещё, Никита Иванович, хочу у тебя попросить милости, продолжил меж тем удивительный отрок. Говори, княжич, что в моих силах пособлю? Поди откажи такому, костей потом не соберёшь. Дмитрий Михайлович Пожарский зело крут. Думаю, что в новых отцовых вотчинах нет ни домов хороших, ни конюшен тёплых, Нужны мне плотники в изрядном количестве и материал, чтобы строиться. Воевода прикинул свою выгоду из того, что сейчас сказал пожарский. Это ведь прибыль в казну. Плотницкие артели заплатят налог с заработка. Купцы привезут лес и заплатят пятину. Количество домов вырастет, а значит, вырастет и налог с дыма. Ну и кроме того, и плотницкие артели, и купцы Поделятся с ним, Пушкиным, за хороший заказ. Ох, как хорошо, что пожаловал сюда этот в юноша. — Сколько же надо будет тебе плотников, Петр Дмитриевич? Пушкин сиял, как начищенный пятак. — С десяток. — С сотню. Построить терем мне, построить монастырь, построить конюшни на сотню лошадей, а потом еще на пару сотен, построить овчарни для овец. построить амбары для зерна, построить дома для приехавших со мною и ещё всего изрядно. По мере того, как Пётр говорил, лицо его вытягивалось. Он только сейчас начал осознавать, как изменится жизнь вереново ему уезда в самое ближайшее время. Никита Иванович Пушкин был трудяга, и назначение его на должность воеводы мелкого уезда в глухой провинции расценил не как ссылку, А как возможность проявить себя? Вот он, случай. Это даже не бог послал. Это путь наверх к гораздо более серьёзным должностям. Только надо всё сделать хорошо. Лично заняться распределением лошадей, чтобы и в самом деле не достались неродивым хозяевам. Да и себе взять не две, а четыре кобылки. Чай найдёт деньжонок на расширение конюшни. Зато через полтора года у него будет 4 же ребёнка от ляжских великанов. Они, конечно, будут ни дистрее, но и не те хилые лошадёнки, что еле плетутся, запряжённые в пустую телегу. Плотников он найдёт, кликнет по всему уезду и сегодня же отправит гонца в Нижний Новгород. Пусть там всех собирают. И к купцам сходить самому сегодня же, пусть скупают и сплавляют лес, пока не встали Ака и Волга. Что ещё можно сделать? С таким количеством лошадей и притоком работников цены на зерно в уезде быстро пойдут в гору. Нужно войти в долю к купцу Тихону Замятину. Пусть скупает овёс и рожь с пшеницей по всей Волге и везёт сюда, пока морозы не грянули. Эх, дел-то сколько впереди. И нужно завтра же послать грамотки царю и князю Пожарскому. Что княжить благополучно доехал до веренного ему уезда и принят со всей возможной любезностью. Заметят его? Как не заметить?